В таком случае это будет непоправимый удар по репутации Далеона. Нор, удивленный, посмотрел на своего учителя, словно спрашивая, «Чего от меня хочет этот имперец?» К сожалению, у не было ответа на этот вопрос, поэтому он лишь неопределенно пожал плечами и негромко приказал, «Вставай! Нечего на снегу рассиживаться, еще простудишься!» «Простудишься?» — внезапно подала голос Ира и как-то странно хихикнула. «Ты беспокоишься, что Нор простудится? А то, что его на твоих глазах едва не удушили, тебя не волнует? Да ли он? Ты ли передо мной? Неужели любовь к имперке заставила тебя самого превратиться в бездушное подобие человека?» хватит. Ира испуганно вжала голову в плечи, словно ожидая удара, когда мужчина невольно шагнул в ее сторону, угрожающе сжав кулаки. Впрочем Делион почти моментально одумался и остановился. Ты переходишь, Все грани приличия прошипел он даже не пытаясь сдержать гнева. Ира, Пойди прочь, я не желаю тебя больше видеть. Женщина на удивление стойко перенесла жестокие слова своего возлюбленного. Лишь непонятная тень мелькнула в ее зрачках, суженных до размера булавочной головки, и она ушла, гордо выпрямившись, ни разу не обернувшись. «Сурово ты с ней!» — проговорил Рони зябко обхватывая себя руками. «Я никогда не обременял себя длительными отношениями, поэтому у меня мало опыта в этом. Но мне всегда казалось, что с женщинами надо обращаться помягче, тем более с теми, которых когда-то любил». Я не знаю, любил ее когда-нибудь или нет, совсем тихо признался Делион. Развяжалось, можно так назвать. Но в любом случае я не хочу сейчас об этом разговаривать. Лучше вернемся в мой кабинет, я уже замерз, если честно. Рони ответил ему понимающей улыбкой. Тонкая рубашка чужака, наверняка, не спасала от утреннего холода. Далион и сам был одет не теплее. Он не думал, что ритуал затянется так надолго, поэтому не озаботился накинуть хотя бы плащ. Мне идти с вами? Безжизненным голосом осведомился Нор. Да. Не дожидаясь ответа старшей гончей, тут же сказал Рони: безусловно. Далион недовольно хмыкнул. Чужак вновь посмел без разрешения распоряжаться его людьми, но ничего не возразил. Интересно, в самом деле, почему Нор привлек внимание имперца? Рони простер ладони над огнем камина, пытаясь отогреться. Длинные языки пламени жадно тянулись к его рукам, пытаясь обжечь пальцы. С недовольным треском рассыпались веселыми оранжевыми искрами и тут же вновь взметались вверх. «Вина», — предложил Далеон, разливая по бокалам темно-рубиновый напиток, заботливо подогретый служанкой. «С удовольствием!» Имперец наконец-то отвернулся от камина и со вздохом удовольствия опустился в кресло.